Часть вторая. Поверженный рыцарь. Глава 13, 36 шестой день. Даргравиан. Пятый день. Посмертно удостоен благодарности за защиту заправочного комплекса Торшев. Геносемя. Возвращено. Фарус. Седьмой день. Найден на перекрестке Курул окруженный по меньшей мере дюжиной убитых врагов. Геносеме. Возвращено. Талиар Десятый день. Пропал при взрыве нефтехимикатов на станции Белая Звезда. Геносемя Не найдено, не возвращено. Карит. Десятый день. Пропал при взрыве нефтехимикатов на станции Белая Звезда. Геносемя Не найдено, не возвращено. Тараван. Десятый день. Пропал при взрыве нефтехимикатов на станции Белая звезда. Геносемя. Не найдено, не возвращено. Амардес. Не смог выжить после ожога 83 поверхности кожи во время взрыва на станции Белая звезда. Дарована милость императора. Геносемя. Не найдено, не возвращено. Халрик. 13-й день. Очевидцы из 101-го стального легиона повествуют о впечатляющем проявлении храбрости перед огромным численным превосходством врага. Посмертно награжден печатью за отвагу, за сплочение начавших отступать гвардейцев у грузового моста 30. Гена 7, Возвращено. Анград. 18-й день. Собственноручно подбил пять вражеских танков при защите вокзала Амалас. Предательский был повержен на землю и погиб под гусеницами танка. Геносеме уничтожено, Не Варинтар, 18-й день, сражался при защите вокзала Амалас. Геносеме возвращено. Эриас, 18-й день. Сражался при защите вокзала Амалас. Геносемя. Возвращено. Маркозиан. 18-й день. Сражался при защите вокзала Амалас. Особо стоит отметить убийство урочьего вожака в поединке на командирском танке врага. Посмертно награжден печатью за непревзойденную отвагу. Враг испепелил тело в яростной контратаке. Геносемя. Уничтожено, не возвращено. Это должно было случиться. И от осознания неизбежности реальность не стала легче, а горечь поражения слаще. Но приготовления были сделаны вовремя. Когда это случилось, имперские силы были готовы. Впервые это произошло на 18-й день, на вокзале Амалас на перекрестке Омега-9-Б-34. Это идентификационное название места на имперских гололитических дисплеях. Полковник Сарен уставшими, опухшими глазами смотрел на мерцание гололитических картинок, медленно отступающих со своих позиций. Несколько рун размером в пару сантиметров, двигающихся от точки на карте, обозначенной вокзалом АЛАС. Перекресток Омега-9-Б-34. За мерцающими рунами скрывался иллюзорный съезд, который вливался в гораздо, гораздо более широкую дорогу. Сарен смотрел, как вдоль этого съезда ползли руны, и пытался вдохнуть. Получилось только с четвёртого раза. — Это полковник Сарен, — сказал он Вокс, — всем подразделениям в квартале Омега. «Микрорайон 9! Всем подразделениям! Приготовьтесь к отступлению! Забудьте о запланированных путях отступления! Повторяю! Забудьте об отступлении на запланированные позиции! Когда поступит приказ, вы отступите куда сможете!» Он проигнорировал шторм требований подтверждения, позволив вокс-связистам отвечать от его имени. «Мы все сделали правильно!» — сказал он сам себе. «Мы чертовски хорошо сдерживали ублюдков так долго!» Восемнадцать дней. Более половины месяца военных действий в условиях осады. У него были основания подсластить горечь неудачей Толикой гордости. Минуты тянулись мучительно медленно. Подошла адъютант и тихо привлекла внимание командующего. «Сэр, ваш гибельный клинок готов!» «Благодарю, сержант!» Она отсолютовала и двинулась прочь. Наконец, Сарен вновь потянулся к Воксу. «Все отряды в квартале Омега! Микрорайон 9! Отступление! Отступление! Отступление! Враг прорвался к магистрали Хель!» Молотир, 19 Девятнадцатый день! Пропал без вести!» Во время вражеского наступления на военную базу Янгарн. Геносемя. Не найдено. Не возвращено. Ситрен. 20-й день. Пал в поединке с вражеским дредноутом на перекрестке Данап в расположении Центра Перевооружения Титанов. Геносемя. Возвращено. Талайден. 21 первый день. Пал в поединке с вражеским дредноутом На перекрестке Донаб, в расположении Центра перевооружения титанов, для сохранения жизни требовалось множественное и незамедлительное использование аугментики. Дарована милость императора. Геносемя. Возвращено. Дармер. 22-й день. Тело найдено среди погибших солдат 68-го полка Стального легиона на баррикадах Му-15. Геносемя. Возвращено. Икарион. 22 второй день. Тело найдено среди погибших солдат 68-го полка Стального легиона на баррикадах МУ-15. Геносемя. Возвращено. Демос. Тридцатый день. Пропал без вести. После захвата врагом жилого квартала «Процветающие небеса», Отмечены многочисленные жертвы среди гражданских. Геносемя. Не найдено, не возвращено. Гортис. 33-й день. Возглавил контратаку после прорыва противником обороны Бастиона-4. В бою также были потеряны два титана класса владыка войны, Легио-Инвигелаты. Геносемя. Возвращено. Сулагон. 33 третий день. Пропал без вести при обороне Бастиона-4. Последние сообщения свидетельствуют о достойной восхищении доблести перед лицом превосходящих сил противника. Гена-7. Не найдено, не возвращено. Наклидес. Тридцать третий день. Организовал и вдохновлял сопротивление в Бастионе-4. Пытался сплотить ополченцев до подхода подкрепления. Геносемя. Возвращено. Калеб. 33-й день. Участвовал в контратаке на Бастион-4. Тело было расчленено и изувечено врагами. Геносемя. Уничтожено. Не возвращено. Томас. 33-й день. Пилот громового ястреба мстящий. Корабль сбит противовоздушным огнем Гарганта. Во время штатного патрулирования геносемя не найдено, не возвращено. Авандар, 33-й день. Второй пилот громового ястреба мстящий. Корабль сбит противовоздушным огнем Гарганта во время штатного патрулирования геносемя не найдено, не возвращено. Ванрич, 35-й день. Погиб при минировании дороги. Перед наступлением вражеских танков геносемя возвращено. Нировар опускает руки. Его внимание отрывается от встроенного в броню Нортецума. Кадор лежит на разбитой дороге. Броня старого воина сломана и разбита. Брат, зовуя Неру, не время для скорби. Да реклюзярх, отзывается он хотя я знаю, что он меня не слышит. Не осознавая происходящее, механически рыцарь кладет руку на грудь Кадора. Нас окружает пустое шоссе, заваленное телами нашей последней охоты. Здесь бой не идет. Звуки войны доносятся из соседних кварталов. А мы настолько углубились в расположение противника, что все вокруг тихо и неподвижно. Небеса безмолвны. И не потревожены разъяренным огнем орудийных башен. Редуктор с резким клацанием делает свое дело, разрывая тишину. Один раз, затем второй, слышен мясистый влажный звук извлекаемой плоти. Нера поднимает руку, Пронзающая броню и плоть сверла в его хирургической перчатке, жужжат, разбрызгивая темную кровь Астартас по броне. В руке он с величайшей осторожностью держит блестящие, багряные органы, что раньше покоились в груди и горле Кадора. С них капает кровь, они подрагивают, словно все еще пытаясь напитать силой своего владельца. Неро опускает их в цилиндр с сохраняющей жидкостью, который, в свою очередь, втягивается в защитную полость в его перчатке. Я неоднократно видел, как он выполнял подобный ритуал в течение последнего месяца. «Сделано!» — произносит он мертвым голосом, поднимаясь на ноги. Рыцарь не замечает меня, когда я подхожу к телу и занимается вводом информации на экране Нортециума. Кадор, 36-й день, попал в засаду на контролируемом врагами участке магистрали Хель. Геносемя возвращено.